Глава 1231. Святая Земля Федерации. Каких именно объяснений хотел Ван Боле матриарх не знала и не решилась спросить. Она даже позволила себе помечтать. все таки квазистадия вселенной делала ее весьма ценной. Если владыка бесконечного клана включится в игру, быть может, с его помощью ей удастся выбраться из этой передряги и получить свободу. Правда, она не была до конца уверена, что это сработает ибо ее ядро находилось в руках Ван Боуле. В компанию твердых дум она отправилась в путь. Когда женщина исчезла, Ван Боуле поднял голову и куда-то посмотрел. Какое-то время спустя у него сузились зрачки, он не стал требовать в качестве компенсации конкретный предмет. Его интересовало великое сокровище Бесконечного клана, которое, как он думал, относилось к дау Земли. Заполучить его задачи не из простых. Для начала требовалось все как следует рассчитать. По прибытии в центральный домен он сразу натолкнулся на монаршую Гору, Причем по итогам их схватки он не стал его преследовать, позволив тому уйти. Сделал он это не просто так. Монаршая гора следовал Дау-горы, горы и земля были очень похожи. Если проследить до источника, скорее всего окажется, что это тоже часть Дау-земли. Тяжело ранен, осталась только божественная душа. В любое другое время это не было бы так страшно, но сейчас они сражаются с темной сектой, Потеря одного божественного императора может дорого им обойтись. Бесконечному клану нужно срочно что-то делать, поэтому, как мне кажется, они попытаются исцелить его, соединив его с каким-нибудь великим сокровищем со схожим Дао». Спокойный взгляд Ван Анбуолу совершенно не выдавал его мыслей. Найдись кто-то, способный заглянуть ему в голову, то он бы от испуга схватился за грудь. Все, якобы началось со внедрения посторонней мысли в голову Черному цветку, подтолкнувший его на нападение, что позволило Ван Бауле в гневе явиться в центральный домен. Поскольку черный цветок находился в уединении, он тяжело ранил монаршу гору, дабы показать всем свою силу. Умение рассчитывать на много шагов вперед впечатляло. Глубой Ван Бауле тронула тень улыбки. Этот план был в его голове с самого начала, или же он придумывал его на ходу. На всем белом свете только он знал ответ на этот вопрос. Истина не имела особого значения, куда важнее было другое. Ван Буэлэ наполовину достиг поставленной цели, поэтому его не особо заботили результаты переговоров «Колдовского ока». Чтобы «Бесконечный клан» не представила в качестве компенсации, он всегда может высказать свое неудовольствие, а потом из нейтральной силы стать более активной. Пока идет война, у обеих сторон есть определенная черта, которые они не переходят. Можно попробовать узнать, насколько далеко я могу зайти в противостояние с «Бесконечным кланом». Ван Буэлэ закрыл глаза и погрузился в медитативный транс, Истинная сущность на Земле открыла глаза и направилась в резиденцию Патриарха, бушующего пламя. Он хотел обсудить с наставником несколько вопросов. Вскоре после их разговора было объявлено о начале совещания Союза Сил Федерации. На Землю прибыли могущественные эксперты со всех подконтрольных человечеству территорий. Шло время. В ходе совещания вернулось колдовское око. Возвращалась домой матриарх с тяжелым сердцем. Но как-то повлиять на исход переговоров она не могла. Во время визита в «Бесконечный клан» она ни разу не видела предтечу «Бесконечность». Может, он отсутствовал, может, он не хотел ухудшать и без того натянутые отношения с Ван Буоле. В итоге она вернулась в Солнечную систему с камнем на душе и большим количеством даров. Это была компенсация «Бесконечного клана». Победа Ван Буоле над Монаршей Горой заставила их с ним считаться. Особенно с учетом угрозы со стороны Тёмной Секты. Поэтому «Бесконечному клану» пришлось все это стерпеть, к тому же Ван Буоле отчасти был прав. Позиция морального превосходства редко хоть чем-то помогала слабым, но оказывала чудодейственный эффект, когда ей пользовались сильные мира сего. Вдобавок он получил приглашение патриарха семьи Сэй и поддержку Дао Модзэ из Дао Школы Семь Духов, что находилось в святом домене отступнического учения. В бесконечном Дао домене назревал раскол, если его не получится подавить в зародыше, остается только терпеть и тянуть время. Силовой вариант в текущей ситуации выглядел невыполнимым, К тому же он требовал определенной смелости и решимости. Без прямого приказа предтечи ни один божественный император в бесконечном клане не возьмет на себя такую ответственность. Такой была нынешняя ситуация. На седьмой день после возвращения колдовского ока по предложению патриарха бушующее пламя, на совещании было вынесено решение по одному вопросу. Солнечная система отделяется от святого домена эретического Дао, номинально выходит из Альянса бесконечного клана и становится навечно нейтральной. Отныне она будет называться «Святой Землей, О появлении Святой Земли Федерации объявили на всю Вселенную. Она с распростёртыми объятиями принимала все желающие присоединиться к ней семьи, секты и цивилизации. Эта новость колыхнула весь бесконечный доодамен. Во многих сектах и семьях поначалу не поверили своим ушам. Такого рода отделение почти никогда не случалось. Но если хорошо подумать, то Федерация действительно обладала подобной квалификацией. В это непростое время за федерацией стоял один из сильнейших практиков Дао Домена, а также патриарх, бушующее пламя колдовское ока. Не говоря уже про великое сокровище диск возносящей миры, ничего удивительного, что такая сила решила выйти из-под влияния бесконечного клана. Пока новость будоражила умы, многие малые семьи и некрупные секты тайно начали вести переговоры с федерацией. Но большинство организаций святого домена иретического Дао предпочли подождать и посмотреть, что из этого выйдет. Очевидно, многовековое иго Бесконечного Клана оставило свой отпечаток в сердцах старейшин и патриархов разных сект и семей, поэтому они не спешили с решением. Никто не мог позволить себе оказаться целью гнева взбешенного Бесконечного Клана. Первое время великие секты Святого Домена и Эретического Воды колебались, но потом глава секты 9 областей решил воспользоваться возможностью. Он выпустил заявление, где публично осудил поведение Федерации, несколько великих сект тоже высказали свое порицание, А вот центральный домен никак не комментировал произошедшее. Ясный свет вывел возглавляемые им силы из битвы с темной сектой. Часть своих людей он поставил на границу со святым доменом Эритического Дао. В это же время откуда-то из Бесконечного Клана вышло поистине ужасающее давление божественной воли и прошло через святой домен Эритического Дао. Где бы она ни проходила, звезды как будто затухали, а все живое начинало бить дрожь. Наконец оно обрушилось на солнечную систему, территории человечества затопил рокот, как будто вот-вот начнут раскалываться планеты. Идал Дхармы поднял голову и посмотрел в сторону, откуда прибыла божественная воля. Он смутно чувствовал, что на другом краю звездного неба, в столице Бесконечного Клана, на него холодно смотрел некто, сравнимый с богом. «Досточтимый бесконечность!» Прищурившись тихо, сказал Ван Бууле. «Не переходи черту, Ван Бууле!» Ты действительно думаешь, что я настолько занят, что не выкрою время, чтобы убить тебя? Из Божественной воли раздался холодный голос. Бесконечный клан не стал публично комментировать отделение, однако реакция ясного света и присланная предтечей Божественной воли быстро остудила пылу многих цивилизаций, вынудив их остановить переговоры с Федерацией. После этого могло показаться, будто Федерация осталась совсем одна, но все случившееся соотносилось с прогнозом ванбула прикрытые глаза ван Бола задумчиво блестели. Всего лишь предупреждение? Похоже, я еще не пересек черту.